Глава 5 Денис. Я смотрел в испуганные глаза девушки, а потом увидел, даже, наверное, почувствовал, что она сейчас упадет. Подхватил на руки уже бесчувственное тело. Раиса Карловна засуетилась. Но я сказал, что сам отнесу девушку в ее комнату. При этом настойчиво попросил не беспокоиться. Еле избавился от суетливой старушки, которая была готова в скорую звонить, да какую-то свою подругу искать. Однако обошлось. Моя настойчивость тому виной или что-то еще, не знаю. Но как итог, сижу в дурацкой голубой комнате на не менее дурацком кресле и жду, когда Марина придет в себя. «И зачем мне это нужно?» спрашивается. Однако небольшое волнение все же имело место быть. «Нет-нет, да и посмотрю на мирно лежащую девушку» которая так ловко обвела меня утром вокруг пальца, даже улыбнулся, вспоминая. А ведь повёлся на её щебет, потому что ничего больше от таких, как она, не ждал. Но удивила. Да, удивила, заинтересовала, заинтриговала, и теперь я не намерен её отпускать. Ещё бы, встретить, возможно, мать моего ребёнка именно в этом месте была крупная и приятная случайность. Пересмотрев несколько вариантов, где можно пожить, я выбрал этот. И, как видно, не прогадал. Даже не поверил своим глазам, когда увидел, кого ведет хозяйка, чтобы познакомиться. Но теперь нужно быть осторожным. Третьего раза не будет. Ангел-хранитель покрутит пальцем у виска и скажет. «Разбирайся сам». Была даже мысль купить в магазине для взрослых наручники и прицепить ее ко мне, чтобы не сбежала. Но с Мариной даже в наручниках нельзя быть ни в чём уверенным. Попалась мне девушка-загадка, которая не в восторге от нашего знакомства. Из дум меня вывел тихий стон. Девушка стала приходить в себя. Сначала попыталась сесть, но, увидев меня, скорчила лицо и обессиленно свалилась обратно на подушке, а потом отвернулась к стене. «Марина, пора поговорить. Хватит вести себя как ребёнок» строго произнёс, надеясь, что не услышу истерик. К ним я был не готов от слова совсем. «Не хочу я с тобой разговаривать. Вообще, это моя комната. Выйди, пожалуйста, и закрой за собой дверь с той стороны. Я не уйду, пока мы не поговорим». Подошёл к ней и развернул к себе. Марина нахмурилась и посмотрела на меня из-под лобья. «Что ты хочешь?» спросила устало. «Я тебе уже сказал». «Ты должна уехать со мной». «Да?» Она приподняла бровь. «Я никому ничего не должна». «Не придирайся к словам». Пришла моя очередь кривиться. «Вот же угораздило. Я эту чертову клинику по кирпичам разберу за все неудобства, что мне доставили. Я оплатила месяц проживания и планирую пожить возле моря». Упрямо выпятила подбородок девушка. «Будет тебе море, но попозже». «Сейчас нужно закрыть дела в Краснодаре». Попытался вразумить её, но напоролся на очень серьёзный взгляд. «Денис, это твои проблемы», — как маленькому объяснила она. «У меня никаких дел в Краснодаре нет. Следовательно, я туда не собираюсь возвращаться». «Ладно, что ты предлагаешь?» Я разозлился, но пытался держать себя в руках. «Я предлагаю жить каждому своей жизнью». «Если вдруг я окажусь беременной, то тебе сообщу». «Конечно. Так я тебе и поверил. Поэтому ты избежала от меня, только пятки сверкали». Марина посмотрела на меня долгим взглядом, про честь в котором хоть что-то так и не смог. «Слушай, я тебе ничего не должна», — наконец произнесла она. «Это не мои проблемы. Ты мне никто. Я не обязана даже с тобой разговаривать». «Я понимаю». Резко встал, да так, что Марина вздрогнула. взъерошил волосы, а потом нервно заходил по комнате. Никто никому не обязан. Но клиника нас подставила, причем обоих. И теперь, что имеем, то имеем. И нужно с этим как-то разбираться. Я не хочу менять свои планы. Может, никакого ребенка и нет? Гнула она свою линию. А если есть? Не отставал от нее я. «Давай решать проблемы по мере их поступления», — устало произнесла Марина, откидываясь на подушки и прикрывая глаза. «И ты мог бы не мельтешить? Голова уже кружится». «Конечно. Прости». Сел опять в кресло и посмотрел на нее уже более внимательным взглядом. Такая хрупкая. Ее почему-то хотелось защищать и оберегать. «Мы переливаем из пустого в порожнее. Давай все же что-то решать». «Что?» — она открыла глаза и посмотрела на меня недовольно. «Ты не слышишь меня?» «Я не слышу тебя?» — пропела чуть слышно. «Значит, нужно прийти к компромиссу. Как себя чувствуешь?» «Может, пройдемся?» «Только чур не сбегать. От тебя сбежишь!» Недовольно буркнула она, садясь. «Пошли. Свежий прохладный воздух не помешает». Раиса Карловна с мужем сидели на веранде и пили чай. «Присоединяйтесь», — с улыбкой пригласила она нас к себе. «Мы прогуляемся», — улыбнулся ей, приобнимая Марину за талию и отводя дальше от хозяйки дома. «Дело молодое», — посмотрела она на нас с интересом, но больше ничего не сказала. «Куда пойдем?» — спросил, когда мы вышли за калитку и остановились возле забора, который был увид какими-то яркими цветами. «Пошли вниз, к пляжу». Неопределённо махнула рукой Марина и первой пошла вперёд, отдаляясь от меня и держа дистанцию. «Надеюсь, ты не решила меня там утопить. Решил пошутить и немного убрать между нами напряжение». <говорить> <говорить> Она осмотрела меня с ног до головы, а потом хмыкнула. «Хорошая идея. Но сначала надо тебя напоить снотворным, а то, боюсь, будешь сопротивляться». Мы молча спустились к полпустому пляжу и пошли вдоль кромки воды. Марина молчала, да и я тоже. Что говорить? И как быть? Я понимал, что она права. Не имею ведь никакого права ее заставлять ехать со мной. Но и оставить в покое не могу. Давай так. Наконец решился. Если хочешь побыть здесь до конца месяца, я не против. Марина фыркнула давая понять, что плевать она хотела на мое разрешение. Ладно, понял, что перегнул палку, но продолжил, уже стараясь продумывать свои слова. Потом сходим здесь в клинику, уже что-то должно будет быть понятным, и будем тогда решать проблемы, как ты и говорила по мере их поступления. Согласна. Я не могу тебе запретить отдыхать там, где хочется, пожала она плечами. Тогда по рукам. Остановился и развернул ее к себе за плечи. «Хорошо», — буркнула Марина и пошла вперед. «Да уж, чувствую, легко мне не будет. И что делать? Не сторожить же ее днем и ночью. Мне же еще работать нужно. Придется поверить на слово. Хотя не очень-то и хочется после утреннего представления». В молчании мы погуляли минут двадцать от силы и довольно быстро вернулись обратно. Проводив Марину до комнаты, пошёл к себе. Как бы ни хотелось, работу никто не отменял. До вечера созванивался с клиентами, проверяя компании. Переставлял рекламу, если она не шла. Пришёл в себя, от стука в дверь. Встал, потянулся и посмотрел в окно. А там уже стемнело. Размял шею, пошёл к двери, а за ней стояла Марина. «Ты ещё не сбежала?» Вырвалась у меня. «Планировала». «Вот пришла тебе хрустальную туфельку оставить». Хмыкнула она, показывая на свои кеды. «Раиса Карловна попросила проверить, живой ли ты». «Живее всех живых», — усмехнулся. «Жаль, а я так надеялась обнаружить твой труп», — серьезно сказала она, но глаза смеялись. «Если я не поем, то труп тебе обеспечен. Отведешь и в место, где можно поужинать. Мне это невыгодно». Но я тоже проголодалась, так что буду сидеть у воды и ждать, когда она мне принесет твою тушку. Я тебе не враг», — щелкнул ее по носу и, закрыв дверь, вышел в коридор. «Ну, веди меня, Сусанин». По дороге мы в основном молчали. Навязываться и надоедать новой знакомой я не хотел, а она сама не поддерживала разговор. Сказала только, что мы идем туда, где вкусно кормят. Кафе, куда Марина привела меня, было небольшим, но уютным. Мы взяли разносы и пошли вдоль линии выбирать еду. В итоге Марина взяла пюре с рыбой, а я котлету с рисом. Разнообразие салатов и голодный разум заставили меня взять всего по чуть-чуть. А вот спутница моя остановила свой выбор на солёных огурцах. Тогда-то я на неё подозрительно посмотрел, но Марина припечатала. «И не смотри так на меня». Солёные огурцы я обожала всегда, и без всякой беременности. «Я же ничего не сказал», — поднял я руки. Зато подумал. Громко. Возле кассы возникла небольшая заминка. Марина хотела сама всё оплатить, но я ей не дал. «Давай сразу решим этот вопрос. Если мы куда-то идём вместе, то плачу я. Меня так воспитывали». Девушка посмотрела на меня из-под лобья. А потом коварно улыбнулась. «Хорошо. Завтра поведу тогда тебя в самый дорогой ресторан. Раз ты банкуешь. Без проблем. Если не боишься остаться голодной с их эксклюзивными блюдами. Вот только это меня и останавливает», — с сожалением произнесла Марина. «После еды взяли еще чай с кусочками пирожных. Ассортимент был разнообразным» так что взяли несколько разных вкусов, чтобы попробовать всё. В итоге из кафе мы выкатывались объевшимися. «Погуляем по набережной», — предложила девушка, поднимая голову к небу. «Я только за». Море бликовало в лунном свете. Со всех сторон раздавалась разнообразная музыка и гуман туристов. А мне просто хотелось выключить звук и наслаждаться шумом прибоя. Марина тоже поморщилась. «Может, лучше возле дома походим?» «Там тише», — предложил. «Я думала, тебе нравятся шумные набережные, вечеринки, движения?» «Нет», — покачал головой. «Лучше там, где поспокойнее. А то как ты будешь прятать мой труп на глазах у всех?» «Не смог не поддеть ее». «Не беспокойся, я бы что-нибудь придумала», — махнула она рукой. «Возле дома было спокойнее». Единение с природой, шум волн и тихий стрекот цикад. Казалось, мы одни во всей вселенной, и каждая звезда с неба подмигивает именно нам. В городе почему-то не замечаешь, какое черное полотно с серебристыми бликами у тебя над головой. Или некогда. Или, может, и нет его вот такого в загазованном пространстве. Зато на природе все чувства острее и ярче. «Все, я устала. Не знаю, как ты, а я спать». Разорвала тишину Марина, зевая. Согласен. Тоже безумно устал. Дом нежился в тишине. Только уличные фонари выдавали, что он живой, а хозяева кого-то гостеприимно ждут. На втором этаже я остановился, а Марина хотела подниматься дальше. Но я взял ее за руку, останавливая. «Спокойной ночи. Спасибо за вечер». «Спокойной ночи. Не бойся. Не убегу» поддело она меня и поспешила к себе только когда услышал как закрылась её дверь прошёл в свою комнату правда сразу спать не лёг ещё немного поработал а то я не вывезу этот месяц интересно что нас ждёт я уже так привык к мысли о ребёнке а вдруг его и нет нет конечно же он есть а то всё будет зря утро наступило слишком рано Проснувшись от яркого слепящего солнца, понял свою ошибку. Не задвинул шторы. Сон уже улетучился, так что пришлось вставать и как зомби идти на поиски. Только не новых жертв, а кофе. В просторной светлой кухне уже сидели Марина и хозяева, которые мило беседовали с гостьей и завтракая. «Доброе утро», — поздоровался, и мне ответил нестройный хор. «Что-то вы припозднились, молодой человек?» Улыбнулась мне Раиса Карловна. Припозднился. Я думал, рано встал. «Это же море. Здесь спят после обеда. Когда жара. А с утра ходят на пляж. Чай, кофе». Я сел на свободный стул возле Марины и улыбнулся хозяйке. «Кофе, если не сложно». «Конечно, никаких проблем». Вскоре передо мной уже стояла фарфоровая чашка с божественным напитком, а я почувствовал, что просыпаюсь. Наконец-то. После нескольких глотков я стал вникать в суть утренней беседы. Говорили о диссертации Альберта Николаевича, мужа Раисы. Так что в стороне остаться я тоже не мог. Завтрак прошел в дружеской атмосфере, а после я потянул Марину на террасу. Какие планы? Спросил. «Пойти на пляж работать. А у тебя?» Скорее из вежливости, чем из интереса, уточнила девушка. «Такие же. Возьмешь меня с собой. С другой стороны, выбора у нее все равно нет. Пойду в любом случае». «Хорошо. Но на сборы 10 минут. Больше ждать не буду». Договорились. Я не опоздаю. И действительно, не опоздал. Мы сидели возле моря в мягких креслах в виде груш. Их сдавали в аренду с маленькими кофейными столиками. Но если другие их использовали по назначению, то мы для работы. Выставили каждый свой ноутбук и занялись делом. Мне даже понравилось. Сидишь, любуешься лазурной гладью, слушаешь шум прибоя и работаешь. Через пару часов начали прибывать туристы. А я понял, почему Марина любит ходить сюда рано утром. Туристы перекрыли весь прекрасный вид своими телесами, а разговоры и шум мешали слушать природу. «Всё. Не могу. Пошли отсюда». Резко встала Марина, захлопывая крышку ноутбука. «Согласен». Кивнул я, тоже вставая и убирая ноут. «Может, сходим перекусить?» «Можно. Пошли. Отведу тебя в атмосферное местечко». «Пришли мы в Сицилию». Выбрали столик на террасе возле окна с надписью «Улыбайся, ешь пиццу, люби». Диваны из белого ротанга и белый стол на фоне чёрного оформления ресторана радовали глаз. Яркое меню заставило желудок сжаться, а голодные глаза хотели всё и сразу. Марина только рассмеялась, когда я это озвучил. «Берём пиццу и помахито. Здесь вкусно. И порции большие. Много блюд не съедим». Я все же ей не поверил и заказал себе еще стейк с картошкой и греческий салат. А порции реально были большими, так что пришлось заставлять Марину есть салат. Уходили мы из пиццерии, смеясь. «Еще погуляем», — уточнил. «Сейчас самое солнце поднимется. Лучше отдохнуть, а к вечеру можно будет сходить куда-нибудь». Договорились. По дороге к дому нам все время попадались маленькие киоски с разнообразными экскурсиями, и у меня возникла шальная мысль. «А что мы с тобой здесь киснем? Может, рванем куда-то на экскурсию?» «На экскурсию?» — неуверенно произнесла Марина. А девушка, которая на них записывала, уже вцепилась в нас как коршун, предлагая разнообразные виды отдыха. Но я смотрел только на Марину и ждал ее ответа. «В принципе, можно». Я как раз собиралась сама съездить в Абхазию. Абхазия? Почему бы и нет? Развернулся к работнице. А экскурсии в Абхазию у вас есть? Конечно. И опять щебечет про то, как там хорошо и что нас ждёт. Но кто же её слушал? Мы смотрели друг на друга и казалось, как будто находились в вакууме. Да уж, месяц точно предстоит сложный. Но я ведь справлюсь. Справлюсь же.